Олова выскользнул из убежища, положил коробочку в карман и стал пробираться по проходу между ангарами к улице. Он услышал все, что хотел. Идиотское предложение Пэт принято. К нему отнесли серьезно, и можно не опасаться ловушек. Рус не позволит Корбиду обмануть девушку. В анклавах нечасто встретишь людей, слову которых можно доверять. Но мастер, изучив досье Руса, сказал, что он один из них. Выйдя на улицу, Олова повернул налево к станции метро и сразу же напоролся на небольшую, человек в десять толпу. Не обратил внимания, людей в Анклаве много. Хотел пройти мимо, но не смог. Схватили за рукав, окружили. «Ты кто?» В лицо дыхнули мутным перегаром, запахом соевой курицы и дешевого пива. «Кто такой?» «Прохожий!» Коротко и как можно миролюбивее ответил Олова. «И на хрена ты здесь проходишь?» «Вынюхиваешь чего?» «Слышал ли ты об истинной атеистической церкви, заблудшая душа? Знаешь ли ты, какую ошибку совершаешь зася молитвы ложным богам?» «Это подлинник, братья, я чую подлинник!» «Не кричи, Логин!» — оборвал истеричного проповедник. «Зачем оскорблять честного человека?» И посмотрел на улова «Ты ведь не подлинник!» «Я... а... никто?» Озадаченно осведомился тот. «Он издевается!» — затрепетал Логин. «Бейте его, братья!» и яростно зачесал в бороде. Но проповедник не спешил с выводами. «Не возносишь ли ты гнусные молитвы в проклятых храмах подлинной атеистической церкви?» Олова тщательно обдумал вопрос и отрицательно покачал головой. «Нет!» И на свою беду решил усилить эффект. «Я а, давно никому не молюсь!» «Ты разочаровался в ложных идолах!» радостно провозгласил проповедник. Ты отринул пустые учения, ты настоящий человек, ты умен, и тебе прямая дорога к нам в храм истинной атеистической церкви. Мы тоже отвергли навязанных демонов. но тебе повезло, брат!» Проповедник доверительно обнял Олова за плечи. «Как раз сейчас у нас проходит собрание для новообращенных. Войди в храм, послушай истину!» Олова задумался. Толпа вокруг немного выросла. Теперь перед дверями молельного дома... Ошивалось двенадцать полупьяных атеистов, громогласно обсуждающих сложные теологические аспекты своей религии. Непосредственно рядом с Олова стоят пятеро. Достаточно порезать троих, и дорога освободится. Дальше бегом в трущобы, и через пять минут его никто не найдет. В принципе, можно порезать всех, но Олова не любил убивать без необходимости. С другой стороны, правильно ли он поступит, устроив драку? Происходит дело ночью будь его лицо скрыто на намаской олова не задумался бы освободил дорогу самым быстрым способом и отправился по своим делам но днем слишком много свидетелей подумай о своей душе брат проникновенно произнес проповедник ан а у меня есть нерешительно пробурчал олова тогда не теряй понапрасну время велел атеист сегодня надо почистить ковры на втором этаже не кстати, припомнил Олова. «Вход два юаня!» Проповедник и пара его помощников уверенно подталкивали добычу к дверям. «Заплати и слушай истину! Согласись, два юаня — это не так много за откровение!» Олова вздохнул и покорно поплелся на собрание. Анклав. Москва. Территория. Болото. Доходный дом Аглыева. Ранние пташки. успевают многое сделать. Вживляемые в головы чипы балалайки обеспечивали не только доступ к мировой информационной сети. Прямое подключение к бортовым компьютерам различных технических устройств от мобилей до шагающих экскаваторов повышало эффективность работы на 10-20%, а безопасность почти на 40%. При этом, несмотря на некоторые неудобства, Пользователи предпочитали подключаться к машинам не с помощью беспроводной связи, а через психопривод, соединяющий балалайку с портом компьютера. Ибо вклиниваться в линии беспроводной связи ломщики научились еще десятки лет назад. С другой стороны, слухи о ненадежной защите балалайок существовали столько же, сколько и сами чипы. Периодически общество будоражили новости о том, что тот или иной гражданин стал ходячей видеокамерой. против воли, передавая информацию заинтересованным лицам. Общество тревожилось и требовало объяснений. Нанятые СБА-эксперты сдували пыль со старых документов и терпеливо рассказывали о том, насколько надежны всеми любимые балалайки. Общество довольно улыбалось и впадало в спячку до нового расследования. Все возвращалось на круги своя. Доказать существование кодов, позволяющих СБА осуществлять несанкционированный доступ к чипам, не мог никто. но они существовали. Как существовала и небольшая группа людей, умеющих взламывать защиту балалаек. Профессионалы экстра-класса. Легендарные ломщики. В дом Аглыева Илья приехал в половине четвертого утра. Специально подгадал. Центральное болото как раз начинало засыпать. Уставшие гуляки покидали ночные заведения и ловили такси, пошатываясь на тротуарах. Проститутки и бандиты брели к постелям, иногда вместе, иногда порознь. Рядом с мусорными баками валялись наркоманы, кайфующие и остывающие. Владельцы притонов опускали железные ставни, зевали, прикидывали финансовые достижения прошедшей ночи. И никто не обратил внимания на тусклого молодого человека, явившегося в Пушкарев переулок с черной сумкой на плече. — Поздно уже, спать пора. — Привет. — Привет. Черенки, покуривающие травку у ворот дома, парня знали, покивали, но с вопросами приставать не стали. На болоте так не принято. Захочет — сам расскажет, почему не появлялся две недели. А не захочет — не расскажет. Илья, несмотря на то, что русский, считался в доме своим, комнату снимал, а старый Аглыев не любил, когда к его жильцам без дела лезли. Да и Илью уважали, студент как-никак. Головой себе дорогу в люди прокладывает. В общем, правильный парень. Али, один из черенков подошел к Илье. Да. Передай отцу. Молодой человек протянул сыну хозяина конверт. За эту неделю и за следующую. Окей. Комнату у Аглыева Дементьев снял еще до того, как поступил в университет и нашел работу у Корнелиуса. В первый свой день в Анклаве. Комната была дешевая, одна из самых плохих в доме. Скудно обставленная и с грязными стенами. Удобство в коридоре, холодильник то работал, то не работал. Одним словом, для бедного студента подходяще. Вот только бедный студент чаще всего ночевал у Корнелиуса, а о том, что снимает комнату, предпочитал не распространяться. А Аглыеву он говорил, что поселился в университетском кампусе. А зачем ему в таком случае комната, старик не спрашивал. Любознательные на болоте долго не живут. нужно значит нужно Аглыев знал, что жилец отличный машинист. Пару раз Илья помог старику разобраться с управляющими домом программами и догадывался, для чего ему плохая комната с мощным сетевым каналом, но предпочитал молчать. Номер балалайки Карбида Дементьев разузнал вскоре после разговора с Пэт. Подобная информация не относилась к числу секретных, а потому на поиск в сети потребовалось всего 10 минут. Теперь же следовало определить, что скрывается в черепушке байкера, что, собственно, предстоит взломать. Программа «Разведчик», построенная на стандартных алгоритмах, отправилась к «Корбиду» вместе со звонком. «Да, кто это?» Голос грубый и недовольный. «Молчишь, сука, найду!» Илья оборвал связь. «Достаточно». Разведчик проскочил и начал работу. А на обещание байкера найти и что-то там сделать, Дементьев не обратил внимания. Сквозь защиту, которую выстраивали стоящие в роллере программы, не всякий машинист пройдет. Чего уж говорить о каком-то самокатчике. Молодой человек закурил и открыл в отдельном окне учебник по истории. В конце недели ожидался зачет. За подготовкой к нему и пролетели 15 минут, потребовавшиеся программе разведчику для оценки ситуации, составления отчета, вложения его в следующий звонок орбидо и самоликвидации. С кем разговаривал байкер было неважно. Как только он набрал номер, раскрылся сетевой шлюз и отчет выскользнул наружу. Его появление Раллер приветствовал мелодичным перезвоном, заставившим Илью закрыть учебник и потянуться. «Ну и что у тебя есть?» Дементьев быстро просмотрел данные. «Хреновина у тебя, дорогой Корбит! Такая хреновина, что даже говорить стыдно!» Как Илья и ожидал, ничего экстраординарного в голове байкера не нашлось. Стандартное железо, стандартные программы, много пиратских копий. Это вызвало уломщика презрительную усмешку, Короче, ничего сложного, что дополнительно подтвердило быстрое завершение работы разведчика. Будь Карбит умнее, поставил бы дорогую защиту, Илье пришлось бы повозиться подольше. Впрочем, Дементьев и так не бездельничал. На составление следующего пакета программ Илья потратил около шести часов. Поскольку практически все писал по памяти, причем не из балалайки, а из своей человеческой памяти. Ибо даже обрывки составляемых алгоритмов могли привлечь внимание Безов и указать, что скромный студент-первокурсник знает и умеет значительно больше, чем должен. Каждая из таких обрывков – это допрос в пирамидоме, осложенная в один пакет. Африка. Рудники, арендуемые СБА у Всемирной рудной компании. Ворвись сейчас в комнату Безы, и все, жизнь закончилась. Из Африки не бегут. из африки не возвращаются но дементьев работал спокойно был уверен в принятых мерах безопасности не спеша составил нужный пакет оптимизировал его существенно уменьшив объем файлов добавил несколько блоков вновь оптимизировал и так до тех пор пока не убедился что полученные программы смогут без труда проскочить в байкерскую балалайку на этот раз требовался более длинный звонок орбиту но илья все спланировал заранее «Внимание! Вам звонят из информационного центра СБА. Вы говорите с роботом, проводящим выборочную проверку чипов». Даже самые отмороженные уголовники не рисковали прерывать связь с Пермидовым и послушно отвечали на задаваемые вопросы. Карбит не стал исключением. Он вежливо побеседовал с роботом, а тем временем в его голову вполз подготовленный Ильей пакет. А еще через три часа спящего Дементьева разбудил звонок. Освоившаяся в байкерской голове программа сообщала, что готова организовать скрытый канал связи.